Дружественные отношения, начавшие возникать между начальником губернии и вице-губернатором, были восхитительны для общества, и вследствие этого приготовлялась великолепнейшая зима. Во-первых, переехал князь Иван и образовал, конечно, дом. Другой дом открыл зять его Толстяк Четверяков. Он уже лет пять как женился на прелестной княжне, из которой теперь вышла восхитительная дама. Третий и тоже очень хороший дом был у предводителя, добивавшегося Анны на шее. О председателе казенной палаты и говорить нечего. Это лицо и подчиненный ему советник питейного отделения повсеместно живут очень открыто. Управляющий палатой государственных имуществ, несмотря на свою скупость, Для погашения в обществе разных неблаговидных пронемотолков по случаю рекровского набора и с целью повеселить флигель адъютанта по необходимости должен был в эту зиму развернуться на два на три вечера. Что касается губернатора, то сверх его обычных четвергов у него предположительно было три огромнейшие балла. Кроме того, он говорил, что употребит все усилия переманить из Калуги, Энтерпринера с отличнейшей труппой актеров. От вице-губернатора тоже ожидали, по крайней мере, одного балла, хотя он и не показывал никакой склонности к общественной жизни. Словом, все это было как нельзя лучше, и все уже началось своим порядком. Князь, как родственник вице-губернатора, заметно старавшийся сблизить его с губернатором, Везде почти говорил, что Калинович в восторге от порядка в управлении от самой губернии. В обществе почти верили тому, но люди, ближе стоящие к делу, как, например, советники губернского правления и прокурор, люди эти очень хорошо видели и понимали, что вряд ли это так. Во всяком случае, ясно было, что вице-губернатор хочет действовать совершенно самостоятельно. Дело началось с экзекутора губернского правления, который, как мы знаем, умер от усердия к службе. Заместить эту вакансию губернатор, вследствие небольшого стороной ходатайства, предложил его помощникам и дал об этом предложение губернскому правлению. Но вице-губернатор явился к нему и объяснил, что он желает определить на это место своего чиновника, знакомого нам Зверолова-Лебедева, который и был уж им вызван. «Какая же нам цель принимать из других ведомств, когда у нас куча своих?» справедливо возразил губернатор. «Я этого человека, ваше превосходительство, знаю и уверен, по крайней мере, в том, что он не будет красть ни казенных свечей, ни бумаги». Губернатор только улыбнулся и, не желая ссориться из-за подобных пустяков, согласился. Вторая гроза разразилась над Медиакритским. Обревизовав канцелярию присутствие, вице-губернатор вошел к губернатору с рапортом, объясняя в нем, что по делам старшего секретаря найден им величайший и умышленный беспорядок который явно показывает, что господин Медиакрицкий, еще прежде того, как ему лично известно, замешанный в похищении, участвовал лица тысячи рублей серебром, и ныне нравственно не исправился, а потому полагает для пользы службы удалить его без прошения от должности. Кто знает служебные отношения, тот поймет, конечно, что сделать подобное представление не предварив даже начальника губернии, была дерзость и явное желание нанести неприятность правителю канцелярии, который был, как все знали, правая рука и вторая душа губернатора в управлении. Три дня старик медлил, но от вице-губернатора получено было новое полуофициальное письмо, в котором он говорил, что ежели его превосходительству неугодно будет удалить секретаря Медиакритского — то он вынужденным найдется просить министерства о назначении себя в другую губернию. Таким образом, дело поставлено было в такое положение, что губернатор едва нашел возможным, чтобы не оставить бедную жертву совершенно без куска хлеба, дать ей место смотрителя в тюремном замке, что, конечно, было смертным скачком после почетной должности старшего секретаря. В новом замещении этой должности опять вышло неприятное столкновение. Губернатор хотел, по крайней мере, определить на это место какого-нибудь из своих канцелярских чиновников, например, одного из помощников своего правителя, человека вполне ему верного и преданного. Но вице-губернатор объявил, что на это место он имеет в виду опять нашего старого знакомого Экзерхатова, о котором предварительно были собраны справки, не предается ли он по-прежнему пьянству, и когда было дознано, что Экзерхатов, вдовев, лет семь ничего в рот не берет, Калинович в собственноручном письме предложил ему место старшего секретаря. Экзерхатов, припоминая своего бывшего начальника, сначала отказался, Но вице-губернатор вторично писал ему, извиняясь, в прежнем своем с ним поступке, который произошел, с одной стороны, от его нетерпимости, а с другой и от несчастной слабости Экзерхатова. Но, так как, прибавлял он, оба мы с летами исправились от своих недостатков, то, вероятно, теперь сойдемся, и я вас дружески прошу разделить со мной тяжелые служебные обязанности помочь мне провести те честные и благородные убеждения, которые мы с вами вдохнули в молодости, в святых стенах университета». Добрый Экзерхатов не устоял против такого приглашения и явился к своему новому покровителю. При первом свидании было несколько странно видеть этих двух старых товарищей. Один был только что не генерал, сидел в великолепном кабинете, на софьяне и коврах, в бархатном халате. Другой почтительно стоял перед ним в потертом вицмундире в уродливых выростковых сапогах и со своим обычно печальным лицом, в тонких чертах которого все еще виднелось присутствие доброй и серьезной мысли. Калинович принял его чрезвычайно ласково, и дня через два экзерхатов был определен. Губернатор ограничился только тем, что был сух, и где только можно придирался к новобранцу. «По губернскому правлению», — говорил он открыто в обществе, — «я решительно намерен предоставить все вице-губернатору, потому что он его ближайший начальник, его место тут» а мое — в губернии. Но потом оказалось, что вице-губернатор и в распоряжение по губернии начал вмешиваться. Из разного рода неоднократных случаев приведу один, так как в нем замешаны более знакомые нам лица. Кому неизвестно, что в настоящее время обыкновенные исправничьи места выеденного яйца не стоят. Каких-нибудь 300 или 400 рублей с откупщика — Да разве кое-что придется сорвать на следствиях, а из этого между тем надо еще дать правителю канцелярии, подмазать в губернском правлении, чтобы не очень придирались. Остатки, значит, значит, вздор. Но никак нельзя было это сказать про пост смиреннейшего в мире исправника в известном нам Энске. Даже помещики с тремя сотнями душ перед баллотировкой Говаривали. Сделай, говорит меня, воинский исправником, так я в английские короли не захочу. Дело все заключалось в лесном сплаве. До трех тысяч гусянок всякую весну сплавлялось вниз по реке. И теперь судохозяину дать исправнику при выправке билета с каждого судна какой-нибудь золотой заведено было уже истори. А между тем в итоге это выходило пятнадцать тысяч серебром. Место это приобрела и упрочила за мужем именно сама мадам исправница своими исключительно личными изысканиями и ходатайствами. А потому можете судить о чувствах этой дамы, когда она узнала, что новым вице-губернатором назначен и кто же Душка Калинович. Смело могу уверить, что в эти минуты она забыла все сплетни, которые сочиняла некогда про него и про Настеньку. Замирающим сердцем и в каком-то истерическом состоянии она всем и каждому говорила, всплескивая руками. «Три года я только что не каждый день видела его, ну и тогда уж в лице у него заметно было что-то значительное» такая знаете, что-то петербургское. А, милушка, это жена его, Господи, царь небесный. Я более чем дружна была с этим домом, более. Эту любовь ихнюю все знала. Потом там другая в него была влюблена. Он то к той, то к этой. И так все это мило, что выразить невозможно. Он будет, он должен покровительствовать моему Семену Никитичу. Говоря это, исправница доходила до какой-то поэзии похвал, и слезы умерения текли по ее полным щекам. Однако ничего не помогло, и ничто не сбылось из ее пророчеств. Великим постом, когда должна была начаться выдача билетов, вице-губернатор вдруг вошел к губернатору с рапортом что, так как в городе Энске с производит земская полиция в свою пользу незаконный сбор судопромышленников, то в видах прекращения этого побора удалить настоящего исправника от должности как человека, уже приобыкшего к означенному злоупотреблению. В противном же случае, если его превосходительство сие голословное обвинение — найдет недостаточным, то обстоятельства это раскрыть формальным следствием и с лицами, как непосредственно виновными, так и допускающими сии противозаконные действия, поступить по закону. Губернатор только развел руками, получив эту бумагу. Как было тут поступить? Если назначить следствие, то эти дураки-мужики, пожалуй, еще раз болтают, Про все те жалобы, которые подавали они ему на исправника, и которым, однако, не давалось никакого ходу. Но, с другой стороны, основаться на словесном обвинении вице-губернатора и без следствия пожертвовать чиновникам, неукоснительно исполнявшим свои прямые и косвенные обязанности. Старик даже заболел, придумывая с правителем канцелярии, как бы сделать лучше. И так как своя рубаха все-таки ближе к телу, то положено было, не оглашая дело, по каким-то будто бы секретно дошедшим сведениям причислить исправника к кандидатам на полицейские места. Автор сам видел после этого несчастного случая исправницу, прискакавшую было в губернский город, И не слезами она плакала, нет, каменьями, жирновами На Калиновича она не столько претендовала, он сделал это по ненависти к ней, потому что она никогда по глупому своему благородству не могла молчать о его мерзкой связи с мерзавкой Годневой. Но главное, как губернатору, этому старому хрычу, которому она сама своими руками, Каждый год платила, не стыдно было предать их. Подобной болтовней она довела себе до того, что, по секретному приказанию начальника губернии, была выслана полицемейстером из города. Тем более, что губернатор, видимо, еще не хотел оглашать своих неудовольствий с вице-губернатором и все еще говорил, что он именно такого помощника себе желал, чтоб тот помогал ему открывать злоупотребление, которые от него, как от человека, были скрыты. Новая выходка вице-губернатора сделала, однако, невозможным продолжать такую тактику. В губернском правлении назначено было свидетельство в умственных способностях дворянина Язвина, который по ходатайству наследников содержался уже в сумасшедшем доме почти вся губерния знала что губернатор по разному рода отношениям к претендентам родственникам принимал в этом деле живое участие и конечно приехал сам на свидетельство из прочих лиц явились только доктора кривошейка инспектор с крестом на шее и длинный из немцев и с какими-то ожесточенными глазами оператор оба они верные всегда и во всем рабы губернаторские вошли в присутствие нога в ногу, поклонились почтительно и заняли свои места. Вслед за ними пришел прокурор, молодой еще человек, до упаду всегда танцевавший на всех губернаторских балах польку-мазурку, но из председателей не явился никто, предводитель тоже. По уважению своему к начальнику губернии, все они раз навсегда сказали, что где только губернатор подпишет, там и их рука будет. Словом, все обстояло как следует. В 12 часов сумасшедший был введен. Это был молодой человек с крошечным лбом, с совершенно плоским черепом, со впалой грудью и выдавшимся животом в байковом халатишке, в толстом заплатанном белье и порыжалых туфлях. Его держал под руку высочайший с какими-то адскими чертами лица вахмистр, способный, кажется, усмирить сотню чертей, не только что одного безумного. Их скромно сопровождала знакомая уж нам фигура Прохорова, который был один из претендующих родственников и который на этот раз не горланил как некогда в земском суде а смиренно держа под мышкой ватную фуражку стал было у притолоки но губернатор с движением головы предложил ему сесть и прохоров щепетильно и едва касаясь краешка уселся на отдаленное кресло этот господин был уже у нас в переделке Отнесся губернатор к сидевшему от него по правую руку Калиновичу. «Но Сенат требует вторичного пересвидетельствования и заставляет нас перепевать на тот же лад старую песню». «Да, я знаю, я читал ваше дело», — отвечал Калинович. Кривошейка-инспектор начал спрашивать сумасшедшего, как его зовут, какой он веры, звание. Нескоро и с глупой улыбкой, как бы не понимая, что такое все это значит, отвечал тот, но ничего не врал. — Послушайте, любезный, — отнесся вдруг губернатор к сумасшедшему, — как вы думаете, что вертится, земля или солнце? — Чего вы говорите, я не знаю. Чего вертится, Вася Писходительство, — отвечал тот. «Ну, да вертится ведь что-нибудь. Земли или солнце. Так что именно вертится?» — повторил губернатор. «Да что же такое вертится? Подите, что такое вы говорите? вас пьесходительства!» — отвечал сумасшедший, боязливо пятясь назад. «Не понимает», — произнес губернатор, пожав плечами. «По глазам видно отсутствие мысли», — подтвердил оператор. «А скажите мне, отчего луна не из чугуна?» — сострил вдруг асесор, желавший продолжать вопросы в тоне начальника губернии. Сумасшедший только посмотрел на него. Губернатор и все прочие члены улыбнулись. Не могши удержаться от удовольствия, Прохоров захохотал во все горло. «Нет, так спрашивать и записывать этого нельзя», — вмешался, привставая с места Калинович. Все время молчавший и потом обратился к больному. «Поди сюда ко мне, мой милый». Тот трусливо начал подходить. «Не бойтесь, подходите. Отчего вы так дрожите?» — говорил вице-губернатор, ласково беря его за руку. «Да вон, этот все дерется, ваше пьехаричество!» — отвечал сумасшедший, указывая на вахмистра. — Как же он это может? Он не смеет этого. Мы его накажем, — продолжал Калинович. — Мне драться ваше высокородие не по что. А что шумят отченно? — запротестовал было, покраснев в лице солдат. — Молчи, — произнес строго вице-губернатор. Вахмистр немного попятился. — Калидович опять обратился к сумасшедшему. Сядьте, вот, милый тут. Потолкуем тебе прибавил он. Ничего, вас, Пьясхаичество, я и постою. Я не устал, ей-богус, отвечал гораздо уже свободнее сумасшедший. А чего это вы все подергиваетесь? Не нравится, что ли, вам ваше платье? Да что, вас Пьясхаичество, известно с, Все обоврали, что было. Вон, халатиска какой дались. У них, вася, пьясходительца, народ. Все пьяница такой, с пожалуй, и все пропьют. А у меня платье хорошее избыло. — А сколько у вас душ? — спросил Коренович. — Двести душ у меня, вася, пьясходительства, — отвечал Язвин. — Папенька родной оставил, ей Богус. «Ну, а хлеб, скажите, как у вас родится, хорошо или нет?» «Где уж вас о когда со хлебу родится?» — продолжал сумасшедший, как бы совсем попавший на свой тон. «Все вон, дяденька Михаил Ильич, вон он сидит тут. Посто говорит, дурак тебе, лосади, все убьют тебя, весь табунок и угнал к себе». Ну, а подъебни, ваше песходичество, известно, как без лосадки, сами посудите. Лосадка тебе дело сделает и добра накладят. ужички мне посля говорят, барин, говорят, просто вы лосадок отдали, без скота хлебц не бывает. А мне что делать? Ишь, они озадники какие, словные бога у них нет. -с. Прохоров не мог доли выдерживать. Как бы вы были не сумасшедший, вы бы не говорили этого, и будете наказаны за то, болван этакой, проговорил он, но помешанный, в свою очередь, тоже рассердился. Сто ты, ругайся, возразил он с запальчивостью. Просто меня наказут, коли я правду говорю. А ты думаешь, побоюсь тебя? Как же, что ты с девкой ты у нас сделал! Мальчик, васопия сходичество! «У него от девки-то родился! Девусник-кусник-подокосесник!» Губернатор вышел из себя. «Молчать! Вздор несешь!» — крикнул он. Сумасшедший арабел. Высокий вахмистр к нему приблизился на два шага. «Умеете ли вы считать, мой милый?» — поспешил перебить Калинович. «Нате вот, сочтите эти деньги, сколько тут?» — прибавил он, подавая тяжелый бумажник. — Это все вас и деньги, вас и пьяс Какой вы богатый. — Да, я богат. Сосчитайте. Сумасшедший почесал голову и сосчитал совершенно верно. — Тут две тысячи и пятьдесят рублев. вас пьяс-ходичество. Да вот все бумажка пять рублев, — отвечал он, — Отодвигает себя деньги, а потом, обдернув рукава, еще как-то глупей улыбнувшись, прибавил: "Дайте вас апсия мне эти пять рубликов с". А у вас разве нет денег? спросил Калинович. "Нет, вас о хоть бы копейки и богус. Это вот мужичок нас принес было мне три целковеньких да смотритель видал и те отнял." Ты, говорит, еще нос купись, да зарезайся, а постой я стану лезаться. Дурак, что ли я какой? И за что они меня тут держат сумасшедшими? На-ка!» Проговоря это, Язвин приостановился, но, помолчав, снова продолжал. «Прикажите вас, обьясходительство, отпустить меня. Сделайте милость, а то я боюсь ей богус». Это у нас один благой, злой он такой, поймал другую благую бабу, да и как ее отрепал в сенях, что еле осталась. Того, гляди, убьют еще. А коли говорить вас об ясхаристу, начальству, нас ему станешь. так у них только и речи. Поговори, говорит, у нас еще, так вы кричи. И богус, сделайте милость бальска прикажите отпустить, я вам в ножки поклонюсь». Прицел купил сумасшедший и действительно поклонился Калиновичу многим. — Если, по крайней мере, у вас другие родные, которые бы взяли вас на поруки, — отвечал тот, поднимая его, — да как же вас, пиасходительство, у меня здесь двоюродная сестричка есть, беденькая она, Петра жаловаться ходила, ей с. Состовы говорит, — брат с моего дерзти, — я его к себе беру. Да только есть, то прогнали ей-богус. Пошла вон, — говорят». «Понимаете ли вы, что и перед кем вы говорите?» — вмешался опять Прохоров, показывая на губернатора. «Однако увидите его. Довольно!» — прибавил губернатор повелительным голосом. Махмистер, как железными щипцами, — ухватил своей левой рукой больного за локоть и повернувший его направо кругом увел. Во всяком случае, продолжал губернатор, я остаюсь при старом заключении, что он не в полном рассудке. Как вы? Прибавил он, обращаясь к докторам. Рассудки не полном, подтвердил инспектор. Какой ж тут рассудок, помилуйте. При губернаторе и что говорит? Помилуйте заявил всему присутствию Прохоров. Все члены были согласны с этим. — В таком случае ваше превосходительство, значит, я буду совершенно противоположного мнения, — возразил Клинович. — Я полагаю, что этот молодой человек совершенно в полном рассудке. — Как в рассудке? Что вы такое говорите? — воскликнул губернатор как бы не веря своим ушам. «В рассудке», — повторил Калинович, не изменяя тона, — «а потому полагаю, что держать его в сумасшедшем доме и грешно, и противозаконно. Это варварство». «Да ведь в законе глупорожденные также отнесены к сумасшедшим», — заметил было прокурор. Но вице-губернатор не обратил даже внимания на его слова и продолжал. Что касается того, как он управлял своим имением, то об этом произвести до знания и с заключением дворянского собрания представить на решение Сената. Но, так как из слов его видно, что у него обобран весь скот и, наконец, в деле есть просьбы крестьян на стесненные разорительные действия наследников, то обстоятельство это подлежит особому исследованию и виновных подвергнуть строжайшей ответственности, потому что усилия их представить недальнего человека за сумасшедшего с тем, чтобы засадить его в дом умалишенных и самим, между тем, расхищать и разорять его достояние, по-моему, поступок совершенно равносильный воровству, посягательству на жизнь и даже грабежу. Это строго официальная речь Калиновича как громом оглушила все собрание. Прохоров побледнел. Члены не знали, куда глаза направить. Губернатор первый нашелся. Все это прекрасно, но взгляд ваш, сами согласитесь, совершенно новый. Он решительный из дела не вытекает. Взгляд мой ваше превосходительство, полагаю, единственный, который может вытекать из этого дела. — возразил, в свою очередь, со всей вежливостью Калинович. — Это вы говорите, а мы полагаем, что наш единственный. Согласны вы, господа? — обратился губернатор, едва сдерживая гнев свой к членам. Те наклонением головы изъявили согласие. — Значит, так и записать надо, — продолжал губернатор, крутя усы. «Так и напишите», — отнесся он строго к секретарю Экзерхатову, — «что все господа присутствующие остаются при старом заключении, а господин вице-губернатор имеет представить свое особенное мнение, и вы уж, пожалуйста, потрудитесь не замедлить», — прибавил он, обращаясь к Леновичу, как бы желая хоть этим стеснить его. «Я завтра же представлю» отвечал тот совершенно равнодушным тоном. Губернатор встал и молодецкий выпрямил свой высокий рост. — До свидания, — сказал он, кивая всем приветливо головой. — До свидания, Яков Васильевич. Очень жаль, что так часто приходится нам спорить с вами, — прибавил он полушутливым, полуукоризненным тоном Калиновичу и гордо вышел из присутствия. Прохоров последовал за ним. Губернатор, поговоря с ним несколько минут на лестнице, сел в экипаж. Он был очень бледен и всю дорогу продолжал кусать усы. По возвращению его домой тотчас проскакал во весь опор жандарм за правителем канцелярии. Оставшиеся между тем члены губернского правления ни слова между собой не говорили и, потупив глаза, стали внимательно заниматься своим делом. На каждом лице как будто было написано «Быть худу, быть бедом», и один только вице-губернатор оставался совершенно спокоен, на Губахова его видна была даже какая-то насмешливая улыбка.